Глава десятая. И вдруг я вскрикнул всей грудью и за всей силой вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня Это не был мой обыкновенный голос. Это был какой-то слабый, чедушный крик. Я раскрыл глаза. Яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Анастасии. Софья Францевна держала меня на руках.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 Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову чёрным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью. Нашла то же время. Нетчего сказать. Князья выносят, а она это время рожать вздумала. О, чтоб тебя! Юдишна с ожесточением плюнула и набожно крестясь поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой. А меня выкуполили в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул.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 обречённым на непрерывные страдания я вступал в новую жизнь